глава 25. Уже на следующий день на всех площадях трубили глашатые, сообщая народу радостную весть. А в дворцовой часовне была устроена торжественная церемония помолвки. Невеста в белом платье и алом плаще шла к алтарю в окружении юных дев в зеленых платьях. Венок из нежных оранжерейных цветов украшал ее черноволосую голову, а юные фрейлины разбрасывали на ее пути белые лепестки. Принц Розен шел со своей свитой и не сводил с снареченные взгляда Под умильными взорами королей, королевы и большей части дворца принц дал клятву соединиться с принцессой в браке. От невесты требовалось только молчаливое послушание, но и Иоланда не удержалась, встала на цыпочки и сама чмокнула Розену в щеку, закрепляя обещание. Двор дружно выдохнул, а король Рикардо зааплодировал. Тогда Розен скупо улыбнулся и тоже чмокнул невесту в щеку, а потом шепнул, — Не искушай, меня менее желанная. До весны еще четыре месяца. и Иоланда в ответ залилась румянцем, и всем стало понятно, что свадьбу жених и невеста будут ждать с нетерпением. После церемонии помолвки нареченных ненадолго оставили одних. Уединение, конечно, весьма условное. Беседка из переплетенных лос, украшенная цветами, стояла посреди бального зала. В ней предстояло подождать, пока слуги наведут последний блеск на празднично накрытых столах. Однако для Иуланды и Розена и редкого цветочного полога было довольно. Они стояли, взявшись за руки, и смотрели друг другу в глаза. Ох, как же много им хотелось сказать друг другу. Да не было возможности. Слишком много ушей вокруг. А ведь им еще необходимо было проговорить и былые обиды, чтобы больше никогда к ним не возвращаться. Наконец Розен решился, поймал пальцами кончик черной пряди и шепотом спросил. Они теперь навсегда останутся такими. Через пару месяцев краска сойдет вздохнула Иоланда. «Ты правда считаешь мои волосы ржавыми?» «Нет, нет, что ты!» Испуганным шепотом воскликнул принц. «Они прекрасны и сияют, как красное золото. Думаю, на твоих волосах отлично будут смотреться изумруды». Тут принц легонько погладил обручальное кольцо с крупным зеленым камнем. Принцесса виновато улыбнулась и шепотом произнесла «А мне очень нравятся твои волосы. Можно я их потрогаю?» Всегда хотела узнать, такие ли они мягкие, как кажется. Розен опустил голову, подставляя рукам Иоланды. «Мягкие», — улыбнулась девушка, касаясь его волос. «Ты сегодня дивно хороша», — решился на комплимент принц. «Если ты не устала, выйдешь после ужина в сад». Иоланда нахмурилась, а Розен тут же прикусил язык. «Вот в сад звать невесту точно не стоило. Она еще помнит, как столкнулась с ним у фонтана». «Или в оранжерею», — быстро предложил он. «В оранжерею я бы пришла». Потупившись и прикусив губу, ответила принцесса, «Но «Ну, ты же понимаешь, что я приду с графиней?» «Понимаю». розум смешно наморщил нос, «И поверь, я тоже буду не один». «Честь принца охраняет так же трепетно», — округлила глаза Иоланда. «Даже еще строже», — шепотом признался наследник. И Иоланда тихонечко рассмеялась. Они оба знали, что розум не допустит такой низости, как Кастер, но всегда найдутся те, кому этот брак не по нраву. Будут попытки соблазнить, представить в скверном виде, подставить. Поэтому из-за принцессы теперь ходила не только графиня Дамбрийская, но и полдюжины придворных дам, временно приписанных к ее покоям. «Нам пора», — с сожалением сказала Иоланда, заметив, что мажордом встал у двери в столовую и вот-вот объявят начало парадного обеда. «Увидимся вечером», — шепнул жених, целуя невесте руку. «Я постараюсь прийти», — пообещала невеста. На следующий после помолвки день король Эван уехал домой. и Иоланда проводила отца со слезами на глазах, однако она прекрасно понимала, что долгое отсутствие правителя вредно для страны. Прощаясь, король Заревана пообещал дочери прислать ей в помощь сестер и маменьку, ведь нужно было шить свадебное платье, да и приданная принцессе полагалось немалое Розан стоял рядом с невестой и восхищался ее стойкостью. Ида не позволила себе заплакать и даже улыбалась, когда махнула рукой отцовской карете. Затем принцесса хотела уйти к себе, но принц перехватил ее. «Ваше высочество, позвольте пригласить вас на голубятню». «На голубятню?» — удивилась Иоланда. «Мы выращиваем почтовых голубей для королевских нужд», — пояснил Роза. «У нас есть птицы, знающие путь в Зарево. Вы сможете писать отцу и сестрам, если захотите». Ида улыбнулась. Довольный своей задумкой принц проводил невесту голубятнем спрятанным на задворках сада. Принцесса умилялась птичьим домиком, забавным птенцам и аккуратности птичьих нянек, тренирующих голубей для переноски писем. «Вашему отцу дали несколько клеток с птицами», — заверил девушку розен «Он тоже сможет писать вам». «Благодарю, мой принц». Иоланда потупилась, потом улыбнулась и предложила «А давайте выпьем чаю прямо здесь». Уверена, и ваши и мои соглядатые не посмеют нам помешать. Подготовка к свадьбе стала самым сумасшедшим временем в жизни Розена. Через три недели после помолвки во дворец прибыла ее величество Пиония с младшими дочерьми. В Зарево осталась лишь Оливия, чтобы помогать отцу. Все остальные доводили до белого коленя лигурийцев, особенно короля и принца. Чего стоили только ежедневные выходы королев в разных нарядах и драгоценностях, а взаимное демонстрирование редкостей? Если одна выходила к столу, держа на руке птичку, прикованную шелковым шнурком к корсажу, на другой день вторая являлась ручным хорьком. Стоило королеве Лигурии показаться на танцах в великолепном платье, расшитом рубинами, и на следующий день Зареванский гонец мчался на родину за комплектом сапфиров или изумрудов. Главный мажордом готов был повеситься на люстре, столько требований обрушивали на него светлейшая дама. Мастер церемоний цвел, как роза в любимом саду королевы. Таким строгим и вычурным стал при дворе этикет. Но Розен и Оланда всего этого не замечали. На их лицах цвели улыбки, как будто весна их свадьбы уже наступила. Когда настал долгожданный день свадьбы, я уже была почти готова от нее отказаться. Четыре месяца меня тыкали иглами и булавками на примерках. Почти выдернули волосы, пробуя различные прически. Непонятно зачем. Невеста традиционно шла к алтарю с распущенными волосами. Матушка задергала правилами этикета. Местные дамы болтали ерунду про традиции Лигурии, а слуги разбегались, едва меня заметив. И все это для того, чтобы не дать нам с Розаном видеться до свадьбы. Мы с принцем страшно уставали. Придворные и родственники объединились, находя нам тысячи дел каждый день. Мы мечтали уснуть, выпить чаю или просто помолчать, но нас тянули, дергали, спрашивали мнение и снова тащили на примерку или осмотр часовни. Мне казалось, этот ад никогда не кончится, но я все терпела, надеясь, что свадебные торжества пройдут и нас оставят в покое. Порой я видела Розана из окна и даже ухитрялась оторваться, отдам и спуститься в сад, но принца уже увозили в очередной гарнизон с инспекцией или на прием в ратушу, или в театр на премьеру. Меня, как невесту, тоже иногда вывозили из дворца, но в отдельной карете. Усаживали в отдельной ложе или за отдельным столом, и всюду за мной ходили полдюжины дам и дюжина гвардейцев, как будто я не зареванская принцесса, а бриллиант в человеческий рост. Я пыталась возмущаться, и тогда матушка коротко сообщила мне, что конфликт с Кастером еще не улажен. Отец принца согласился на компенсацию, оговоренную в брачном контракте. Он давно хотел получить Бертра. А вот сам Кастер отказывается разрывать помолвку. Я похолодела и жалобно посмотрела на королеву. Неужели? Свадьбу с Розаном могут отменить? Нет, что ты! Матушка погладила меня по голове. Розан тебя любит и никому не отдаст. Однако, пока идут переговоры, тебе лучше не покидать свои комнаты без охраны и поменьше встречаться с женихом. Ты ведь не хочешь, чтобы он пострадал? Уже были попытки устроить покушение. Я покорилась, а перед самой свадьбой узнала, что конфликт все же удалось погасить. Розен встретился с Кастером и поговорил с ним по-мужски. Говорят, сначала принцы наставили друг другу синяков, но затем сумели уладить разногласия. Розен отдал Кастеру в качестве выкупа речайший меч из своей личной коллекции. «Меч, виноградная лоза!» — болтали придворные, стоя под моими окнами. Я прислушивалась, затаив дыхание. «Да, клинок из семи полос стали, сплетенных в узор, напоминающий лозу. Друза виноградного халцедона в рукояти. Ножны, обтянуты кожей кабана и украшены изображением лоса танцующих дев. Право, наш принц отдал за будущую жену целое состояние. Думаю, принцессу Уланда стоит любых жертв. Голос принца заставил болтунов скинуться и ретироваться. А я так и осталась, скрытая занавесями, прислушиваться к шагам Розена и прижимать руки к груди, туда, где билось мое глупое-глупое сердце. Вечером, накануне свадебного дня, меня уложили спать, едва солнце село. Перед этим в последний раз примерили свадебное платье, белое, сияющее серебряным шитьем и мелкими бусинами из горного хрусталя. Матушка накинула на манекен фату, утерла скупую слезинку и ушла к себе, готовиться к очередному этапу соревнования с королевой Тамелой. Сестры тоже разбежались по комнатам проверять свои платья и украшения. Я впервые за много недель осталась одна. Нет, мои дамы были рядом, за тонкой, едва прикрытой дверью спальня. Они сидели в гостиной, пили чай, дегустировали пирожные от шеф-повара и шепотом обсуждали гостей, прибывших на свадьбу. Кастер среди них тоже был, и я радовалась тому, что король и королева Лигурии сами встречают приглашенных. Мне не спалось. Пирожных не хотелось, болтовни тоже, поэтому я лежала в постели, смотрела на свое свадебное платье, висящее на манекене, и размышляла. Так ли я уж хочу этой свадьбы? Вдруг раздался легкий скрип у окна. Я вздрогнула, вынырнула из своих мыслей и тихонько села в кровати. Еще несколько странных скрипов, и вдруг створка легонько приоткрылась. Я схватила из-за стоящей рядом с кроватью подсвечник, разглядев, что в окно залез мужчина — Ида. Чуть слышным шепотом позвал меня — Розан. Мой принц. Так же тихо ответила я, осторожно ставя на место тяжелый канделябр. Прости, что через окно. Кажется, мой жених был немного смущен. Но в твоих покоях засела такая охрана. Я тихонько хмыкнула и спросила. Что заставило вас лезть ночью в окно, мой принц? Завтра наша свадьба. Розан набрал в грудь воздуха, чтобы сказать, а я страшно испугалась. Вдруг он пришел ко мне, чтобы сообщить о разрыве помолвки. Да, мой принц. Кое-как выдвела из себя и вцепилась в одеяло, надеясь, что Розан не заметит, как мне страшно. Я пытался увидеть вас, Иоланда, всю последнюю неделю. Но наши родные... Я тоже хотела поговорить. Выпулила я так неожиданно, словно шла в атаку. Поговорить? Мой принц, вы уверены, что хотите взять меня в жены? Голос срывался, я запиналась, но все же задала этот вопрос. Моя принцесса... Розен присел на край постели и, кажется, улыбнулся в полумраке. Я абсолютно точно уверен, что хочу взять тебя в жены. А вот ты... Хочешь выйти за меня замуж?» Мое сердце снова трепыхнулось и забилось сильнее. «Да, хочу. Я выйду за тебя замуж», — ответила радуясь полумраку. В темноте принц не заметил, что я покраснела. «Скрепим помолвку, поцелуем». Хитрец уже придвинулся ближе, и ему оставалось не более ладони до моих губ. Пока я подбирала слова для ответа, он чуть качнулся вперед и чмокнул меня в нос. «Ой, промазал». «Здесь темно», — шепотом воскликнул принц и снова коснулся губами моего лба. Я невольно захихикала. «Что-то вы все время мажете, ваше высочество», — сказала я, забыв о страхе, и вот тут роза меня поймал. Он мягко захватил мои губы губами, даря мне первый настоящий поцелуй. Я забыла, как нужно дышать. Отдалась поцелую целиком и не заметила, что Розен притянул меня к себе, и я уже стою на коленях в ворохе одеял и сама цепляюсь за его широкие плечи. Мне хотелось прижаться к нему теснее, впитать его всей кожей. Это было безумие, и мы делили его на двоих. Вдруг в соседней комнате громко звякнула ложечка, и мы пришли в себя, резко отпрянув друг от друга. Принц медленно, неохотно отпускал меня, потом уткнулся горячим лбом мне в плечо, втянул аромат моих волос и глухо сказал «Спасибо, что позволила себя поцеловать, Ида. Теперь я уверен, что выдержу завтрашний день и даже не набью морду Кастеру». Я сглотнула. «Кастер здесь. Уж он-то наверняка добился встречи с Розаном и нашел пару ядовитых слов. Забудь». Я не удержалась, запустила пальцы в роскошную шевелюру будущего мужа. «Кастер для меня ничего не значит. Я твоя невеста и буду твоей женой». Розан поймал мою ладонь, поцеловал пальцы, шепнул «До встречи у алтаря» и выскользнул в окно. Я же забралась в постель, кое-как расправила одеяло и думала, что не сомкну глаз до утра. Вместо этого почти сразу уснула и отлично выспалась впервые за долгое время. Утром в моей спальне собрались все дамы двора. Матушка, сестры, графиня и Ная помогали мне одеваться, а все остальные судачили и давали ценные советы. К счастью, в ванную со мной допустили только Наю и графиню, поэтому вымылась я спокойно, а вот потом меня захватили в плен камеристки, матушки и сестер. Растирание шелком, умащивание ароматным маслом, укладка волос и надевание самого тонкого в моей жизни белья. Наконец, мне подали платье. Я скользнула в него, наслаждаясь тяжестью плотного шелка, вышивки и легким звоном хрустальных бусин. Шелковые чулки, мягкие туфельки с вышивкой, волосы, вернувшие свой рыжий цвет, и тонкий золотой венец, украшенный каплями изумрудов и нежными белыми цветами. Я взглянула на себя в зеркало и невольно залюбовалась. На этот раз моя свита снова была в зеленом и серебряном. Девушки окружили меня, подняв руки с зелеными и серебряными лентами, Я очутилась, словно бы в беседке, из которой видела всех, а вот меня рассмотреть было сложно. Мы быстро миновали ряды придворных, а на пороге часовни меня встретил отец, чтобы отвезти к алтарю. «Ты красавица, Ида!» Мягко улыбнулся его величество, целуя меня в лоб. И мы двинулись по синей дорожке к алтарю, возле которой уже ждал принц Розан. Я затаила дыхание, любуясь своим женихом. Он тоже увидел меня. Мы застыли, ошеломленной любовью, которая жила в наших взглядах и наших сердцах. Отец подвел меня к жениху и вложил мою руку в ладонь принца. Я ощутила легкое пожатие и в ответ тоже сжала пальцы. Сердце билось как заполошное. Неужели вот сейчас мы наконец станем мужем и женой? Я так нервничала, что почти не осознавала происходящее. К счастью, служба была короткой. Пожилой придворный священник не стал мучить нас долгими проповедями. Он что-то говорил про верность и любовь, а потом задал вопрос, который я тоже пропустила. Только новое пожатие розона и смешки со стороны гостей заставили меня очнуться. — Что? — тихонько спросила я у жениха. Розан улыбнулся и спросил сам. — Ты согласна стать моей женой, любить меня, почитать до конца наших дней и родить мне кучу ребятишек? — Ты же знаешь, что да. Так же шепотом ответила я ему. — Тогда произнеси это вслух. Принц взглядом указал на гостей, и я вдруг увидела, что на нас все смотрят, затаив дыхание. «Неужели кто-то сомневается в моем ответе?» «Да!» — громко произнесла я, и гости разразились восторженными овациями. Мы с Розаном обменялись кольцами, после чего священник сообщил всем собравшимся «Объявляю эту пару мужем и женой». А затем принц откинул вальс моего лица, чтобы подарить первый супружеский поцелуй. Он был таким нежным, сладким, что прерываться совершенно не хотелось, но пришлось. Священник слегка закашлялся, намекая. Мы повернулись к гостям и приготовились принимать поздравления. В первых рядах после родителей к нам подошел Кастер. На его губах облуждала неприятная улыбочка. Я невольно сжала руку Розана, опасаясь резких слов баревийца. Однако мой муж слегка подался вперед и негромко сказал, «Не забывайте, принц, что сейчас вы собираетесь заговорить с будущей королевой Лигурии». Кастер несколько мгновений смотрел в глаза Розана, затем перевел взгляд на меня — Я вздернула подбородок и тоже уставилась на наследника Баривия. Мне не в чем винить себя. Кастер сам все испортил. Похоже, он и сам это понимал, потому что коротко поклонился и светским тоном произнес «Поздравляю». После чего погладил висящий на бедре меч в красивых ножнах и отошел. К чести Розана он даже не проводил соперника взглядом, да и на меч не смотрел. Он глядел на меня. Поцеловал мне руку и спросил «Еще немного выдержишь, а потом мы сбежим». Мне эта идея очень понравилась, и я нежно улыбнулась мужу. Мы так и поступили. После пятого тоста и танца молодых убежали ото всех в домик-павильон, спрятанный в святущем саду. Оплетенный лозами дом укрыл нас от любопытных, стал нашим убежищем, волшебной колыбелью нашей любви.